Они проехали всего несколько лиг, как вдруг Иштар указал вперед. Трок остановил колонну и напряг глаза в странном желтом свете и мерцающей жаркой дымке. Впереди долина зыбучих песков резко сужалась. «Что это?» — спросил Трок. «Казалось, какое-то извивающееся морское чудовище переплывает долину. Гребень его спинного плавника выступал из желтой грязи, черный и острый. Это наш мост!» — ответил Иштар. «Хребет из сланца, идущий от одного берега до другого. Здесь мы перейдем». Трок послал двух лучших солдат на Сванцевый мост пешком на разведку. Они легко перебежали по мосту на другую сторону, не замочив сандалий. Они кричали и махали руками Троку, Их леснув лошадей кнутом, он последовал за ними на другую сторону. Остальные одной колонной поехали за ним. Как только все благополучно переехали на другой берег, трог повернул на север, назад по долине, туда, где они последний раз видели беглеца Таиту с его спутниками. Но они не проехали и половины расстояния, когда затянутое облаками небо превратилось в желтый туман, нависшее испарение, преждевременно принесшее ночь. В считанные минуты последний свет погас, и полная темнота вынудила колонну остановиться. Лошади устали. Трок попытался оправдать решение остановиться на ночь, когда командиры собрались вокруг него в темноте, чтобы получить его приказы. «Напоите их и дайте им и солдатам отдохнуть. В путь тронемся на рассвете. Пешком и без воды далеко не уйдет даже маг. Мы догоним их завтра до полудня». Таита разбинтовал ноги Ментакки и довольный кивнул. Затем он смочил их сильно соленой влагой из зыбучих песков и снова перевязал. Несмотря на протесты, не Фер, а был его в собственные сандалии. Они были ей великоваты, но из-за бинтов сидели на ногах плотно. У них не было ничего, что нужно было нести. Ни воды или продовольствия, ни оружия, ни багажа, ничего, кроме досок от днищ затонувших колесниц. Под любопытными взглядами гексосских солдат на другом берегу Нефер повел своих спутников вверх по склону высокого бархана на восток. Гребня бархана они достигли задыхаясь, их уже яростно мучила жажда. Нефер бросил последний взгляд через забучие пески. Солдаты Трока на другом берегу распрягли лошадей, поставили колесницы по краю лагеря и развели костры. Нифер иронически отслютовал им и последовал за остальной частью группы вниз, по противоположному склону Бархана. Едва скрывшись от наблюдений, они устроили привал. «Каждое усилие будет нам дорогого стоить», — предупредил Нефер. «Еще много часов, у нас не будет ни капли воды». Пока они лежали, тяжело дыша на жаре, Они с тревогой прислушивались, боясь услышать голоса людей и движение колесниц. Ментака выразила вслух общие опасения. Молитесь всем богам, чтобы Трок не нашел переправу и не вернулся к нам засветло. Когда они отдохнули, Нефер повел их под прикрытием Бархана, тянувшегося параллельно долине Зыбучих Песков. Они прошли совсем немного, но на жаре и это далось им нелегко. Они снова сели, чтобы отдохнуть в обессиливающем желтом тумане, и мне пришлось долго ждать темноты. Ночь принесла малое облегчение от зноя. Они вновь взобрались на вершину бархана и увидели внизу солдатские костры на противоположной стороне долины. Огонь горел достаточно ярко, чтобы они поняли, где лагерь иксоссов. Вражеские колесницы стояли квадратом с пространством внутри, головы лошадей были привязаны поводьями к колесам, двое часовых сидели около костров, а остальные солдаты лежали на спальных ковриках внутри лагеря. «Они видели, как мы пошли на восток. Нужно надеяться, что они думают, будто мы все еще идем в том направлении, и им не надо ни за кем наблюдать», — сказал Нифер и повел их, скользя и скатываясь вниз по склону Бархана. «Они достигли дна долины в нескольких сотнях локтей от лагеря. Достаточно далеко, чтобы скрыть их движение и приглушить любые звуки, которые они могли породить». Используя как ориентир свет костров и взявшись за руки, чтобы никто не заблудился в темноте, они ощупью пошли к краю зыбучих песков. Положив в грязь деревянные доски, они принялись грести через топь. Они уже привыкли к такому способу передвижения и вскоре достигли берега. Держась близко друг к другу, они подползли к лагерю и присели вне круга света от костров. За исключением двух часовых, вражеский лагерь казался спящим. Лошади были спокойны, тишину нарушало лишь тихое потрескивание огня. Вдруг один из часовых встал и пошел туда, где сидел его товарищ. Они тихо заговорили. Нефер волновался из-за задержки и хотел уже просить помощи у Тианы, но старик опередил его. Он наставил посох на две темные фигуры. Через несколько минут их голоса зазвучали сонно, и, наконец, один из часовых встал, потянулся и зевнул. Он медленно вернулся к своему костру и сел около него с мечом на коленях. Таита продолжал направлять на него посох, и голова солдата медленно опустилась, подбородок уперся в грудь. От другого костра доносился тихий храп. оба солдата крепко спали. Нефер тронул Хильто и Мерена, каждый знал свое дело. Они снова поползли вперед, оставив Таиту и Ментаку на краю Круга Света. Нефер подошел сзади к ближнему часовому. Меч соскользнул с его коленей и лежал рядом с ним на песке. Нефер подобрал его и, продолжая движение, ударил солдата бронзовой головкой рукояти меча в висок. Часовой без звука упал и растянулся в полный рост около костра. С мечом в руке Нефер поглядел на другой костер хильто и мерен занимались часовым который лежал свернувшись будто спящая собака хильто подобрал его меч все трое побежали к самой ближней колеснице в боковых стойках все еще оставались копья нефер схватил одно Оно тяжело и успокаивающе легло в его руку. Мерен тоже вооружился. Внезапно одна из лошадей тихо заржала и топнула копытом. Нефер замер. На мгновение он подумал, что их все-таки не обнаружат. Затем сонный голос позвал изнутри квадрата колесниц. «Нуса, ты? Ты не спишь?» Солдат, пошатываясь, вошел в круг света от костра, еще толком не проснувшись. Из одежды на нем была только набедренная повязка. В правой руке он держал меч. Он остановился и уставился на Нефера. «Ты кто?» Его голос прозвучал громко и тревожно. Мерин бросил копье. Оно ударило солдата в грудь. Он вскинул руку и тяжело упал на песок. Мерин прыгнул вперед и подобрал меч, который он выронил. как взбесившиеся джинны, все трое перепрыгнули через оглобли и бросились внутрь квадрата колесниц. Их вопли привели пробуждающихся солдат в полное замешательство. Некоторые даже не выхватили оружие, и отнятые у них мечи поднимались и падали в убийственном ритме. Их лезвия потемнели от крови. Только один из врагов справился с собой и бросился на врага. Это был грубый здоровяк. Он отбивался, ревя, будто раненый лев. Он нацелил удар Неферу в голову. И хотя Нефер отбил его, высоко подняв меч, рука от этого онемела по плечу. Бронзовый клинок отломился у горды. Нефер был обезоружен, и его противник замахнулся мечом, целясь в голову, чтобы убить. Позади него из темноты вышел Таита и ударил его по голове посохом. Солдат рухнул, и Нефер выхватил меч из его обессилевших рук, прежде чем тот упал на землю. Бой закончился. Пятеро из оставшихся в живых стояли на коленях, подняв руки над головами, а Хильто Эмерен стояли рядом с ними. Ментака и Таита – Подбросили дров в костры, и при свете пламени они увидели, что три солдата мертвы, а два других серьезно ранены. Пока Таита лечил их раны, остальные при помощи запасной, запасной упряжи для колесниц связали пленников по рукам и ногам. Только после этого они смогли напиться из мехов, поесть хлеба и отрезать пласты сушеного мяса из найденного ими запаса продуктов. К тому времени, как они поели и напились, стал разгораться новый день. Пришел еще один грозный багровый рассвет, и жара уже была удушающей. Нефер выбрал три колесницы и лучших лошадей тянуть их. Они сняли с выбранных колесниц все ненужное снаряжение, например, личный багаж солдат и оружие сверх необходимого им. Нефер отпустил лишних лошадей и прогнал их галопом в пустыню, махнув одеялом перед их мордами. Красный свет этой страшной зари разорг... разгорался с каждой минутой, и они посмешно поднялись и на колеснице. Когда они были готовы уехать, Нефер подошел к связанным пленникам. «Вы, египтяне, как и мы. Мне очень больно, что мы убили и ранили несколько ваших товарищей. Мы не хотели этого, и это не доставило нам удовольствия. Узурпатор Трок заставил нас. Он присел на корточке рядом со здоровяком, который чуть не убил его. Ты храбрец. Я хотел бы, чтобы когда-нибудь мы могли сражаться вместе против общего врага». Подол передника Нефера приподнялся, когда он сел, и взгляд пледника скользнул по гладким мускулам его правого бедра. Солдат разинул рот. «Фараон Нефер Сети мертв. Почему вы носите царский картуш?» — спросил он. Нефер коснулся татуировки, давным-давно нанесенной таитой. «Я ношу его по праву», — сказал он, — «ибо я фараон Нефер -сити. «Нет, нет. Пленник был взволнован и испуган. Вероятно, сильнее, чем на поле боя». Ментака спрыгнула с колесницы, подошла к ним и дружески заговорила с солдатом. «Вы знаете, кто я? Ее светлость? Царица Ментака. Ваш отец был моим богом и командиром. Я убил его, поэтому люблю и уважаю вас». Ментака достала кинжал из ножен и разрезала его путы. «Да», — сказала она, — «я Ментакка, а это фараон Неферасети, с которым я обручена. Однако мы вернемся в Египет, чтобы заявить о нашем неотъемлемом праве и править в мире и справедливости». Нефер и Ментакка встали, и она продолжила. «Передайте это нашим товарищам по оружию. Скажите людям, что мы живы и вернемся в Египет». Солдат прополз вперед на коленях и поцеловал ее ноги. Затем подполз к Неферу, поднял его ногу и поставил себе на голову. «Я ваш», — сказал он, — «я буду нести ваше сообщение людям. Возвращайтесь к нам скорее, божественный фараон». Другие пленники присоединились к нему в выражении преданной любви. «Да здравствует фараон! Живите и правьте тысячу лет!» Нифер и Ментакка поднялись на захваченную колесницу, и освобожденные пленники закричали «Бакхер! Бакхер!». Три колесницы выехали из разрушенного лагеря. Таита ехал один в полоске, поэтому, потому что лучше других был способен противостоять уловкам Иштара-Медийце и находить истинную дорогу, скрытую от них. Нифер и Ментакка ехали сразу за ними, а Хильто и Мерен замыкали колонну. Они направлялись обратно по тому пути, каким проехали сюда. Они отъехали совсем недалеко, долина зыбучих песков и лагерь все еще были в поле зрения, когда Таита остановился и оглянулся. Две другие колесницы остановились позади него. «Что случилось?» — спросил Нефер, и Таита подняла руку. В тишине они услышали отдаленный звук движения колонны Трока, едущий по противоположному берегу. Затем в свете тусклой красной зари они вдруг увидели, как из-за далеких барханов появилась голова колонны. Трок резко остановил ведущую колесницу и закричал на Иштара. «Клянусь кровью и семенем Суетта, маг снова перехитрил нас. Разве ты не предвидел, что они перейдут обратно и захватят колесницы нашей заставы?» «А почему вы не предвидели это?» — проворчал из Иштар, — «вы великий полководец». Трок поднял кнут, намереваясь хлестнуть его по татуированному лицу за такую дерзость, но, поглядев в темные глаза медийца, передумал и опустил кнут. «Что теперь, Иштар? Ты позволишь им скрыться?» «Для них есть только одна дорога назад, и по ней движется Зандер с двумя сотнями колесниц. Вы все еще держите их между двумя жерновами», — мрачно помнил Иштар. Лицо Трока осветила свирепая улыбка. От ярости он чуть не забыл про Зандра. «Солнце едва взошло». — У вас впереди весь долгий день, чтобы переехать по сланцевому мосту обратно и последовать за ними, — продолжал Иштар. — Я чую их запах. Я расставлю сеть, чтобы поймать их ловушку, и как преданный пес приведу вас к добыче. Трок стегнул лошадей и по твердому песку подъехал к краю болота, прямо напротив трех колесниц на другом берегу. Ему удалось почти убедительно улыбнуться и засмеяться. «Я наслаждаюсь этим больше, чем вы, друзья мои. Месть — это блюдо, которое лучше есть холодным. Клянусь суетеном. Мне понравился ее вкус». «Чтобы поджарить кролика, нужно сначала поймать его», — крикнул в ответ Ментакка. «Поймаю, не сомневайтесь. У меня еще остались кое-какие сюрпризы, чтобы развлечь вас». Его улыбка исчезла, когда три колесницы погатили в барханы, и Ментакка весело помахала гексосом рукой. Хотя Трок знал, что она нарочно злит его, это уязвило его так сильно, что одренело он почувствовал жжение в желудке и кислый вкус во рту. «Назад!» — крикнул он своим солдатам. «Назад через мост!»